Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал о том это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него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 Посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил. «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в виде, но опытность моя отличает вас человека образованного и к напитку непривычного». Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник, осмелись узнать, служить изволи? Нет, учусь, отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо в упор обратились к нему.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 Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то, что я. понимаете Позвольте еще вас спросить, так хотя бы в виде простого любопытства. Изволили вы ночевать на Неве, на сенных бараках? Нет, не случалось, отвечал Раскольников. Это что такое?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 Позвольте, молодой человек, случалось вам... Хм, ну, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно. Случалось? То есть как безнадежно?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 Нус продолжал оратор солидный, даже с усиленным на этот раз достоинством, переждав опять последовавшее в комнате хихиканье. «Нус, я пусть свинья, а она дама. Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь».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 И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе, как от жалости сердца, ибо, повторяю, без смущения, она дерет не вихры, молодой человек, подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье. Но, боже, что, если бы она хотя один раз, но нет, нет, все сие в туне,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 Детей же маленьких у нас трое. Екатерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет, и детей обмывает, ибо к чистоте с измолистого привыкла, а с грудью слабою и к чехотке наклонную, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую, для того и пью, что в пяти сем семь сострадания и чувства ищу».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 От того и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее с троими детьми, мал -мало меньше, вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дома родительского. Мужа любила чрезмерно, но...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 Очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий всей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столицы. И здесь я место достал, достал и опять потерял. Понимаетесь, тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила». Проживаем же теперь в угле у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель. А чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие, кроме нас. Содомс, безобразнейший. Хм, да...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 Может, Соня не получила. Пробовал я с ней года четыре тому географию и всемирную историю проходить, но как я сам был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки, ну их уже теперь и нет этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На кирие персидском остановились, потом уже достигнув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 Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом зарабатывать? 15 копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая, работавши. Да и то, статский советник, клапшток Иван Иванович, изволили слышать?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 Пьяненькой-с. Мармеладов замолчал, как будто голос у него пересекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. С тех пор, государь мой, продолжал он после некоторого молчания, и с тех пор по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц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 И жена его тоже косноязычная. В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой. Хм, да. Люди беднейшие и косноязычные. Да. Только встал я тогда поутрус, одел лохмотьи мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. «Его превосходительство Ивана Афанасьевича, изволите знать?» «Нет?» «Ну, так Божия человека не знаете. Это воск. Воск перед лицом Господним. Ярко тает воск. Даже прослезились, изволив все выслушать. «Ну, — говорит Мармеладов, — раз уж ты обманул мои ожидания, — Беру у тебя еще раз наличную свою ответственность. Так и сказали. Помни, дескать, ступай. Облазал я прах ног его мысленно, ибо заправду не дозволили бы бывший сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей. Вратился домой и, как объявил, что на службу опять зачислен, и жалование получаю –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 Обмундировку приличную. Одиннадцать рублей 50 копеек. Не понимаю. Сапоги, манишки великолепнейшие великолепнейши. Вицмундир. Все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде. С. Пришел я в первый день по утру со службы. Смотрю.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 Два часа просидели и все Шептались, дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жаловы Не получает, и к его превосходительству Сам являлся, его Превосходительство сам вышел Всем ждать велел, а Семена Захаровича мимо всех за руку В кабинет провел, слышите, Слышите? Я, конечно, говорит Семен Захарович, помню ваши заслуги И хотя вы и придерживались Этой легкомысленной слабости Но как уж вы Теперь обещаете и что сверх того без вас у нас худо пошло слышите слышите то и надеюсь говорить теперь на ваше благородное слово то есть все это я вам скажу взяла да и выдумала и не то чтоб из легкомыслия для одной похвальбы с нет сама всему верит собственными воображениями сама себя тешит ей богус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 И всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо ее вдруг изменилось. И с каким-то напускным лукавством и выделенным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил. «А сегодня у Сони был».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 Кровный-то отец, тридцать-то эти копеек, истощил себе на похмелье и пьюс, и уж пропился. Ну, кто же такого, как я, пожалеет, ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говори, сударь, жаль или нет? Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой.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 А пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, он единый, он и судья. Приидет в тот день и спросит, а где тщерь, что мачехи злой и чехоточный, что детям чужим и малолетним себя предала, где тщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасая зверства его, пожалела и скажет,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 На минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежние смех и ругательство. Рассадил, Заврался! чиновник и прочее, прочее. Пойдемте, сударь, сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к раскольникову, доведите меня. Дом у козеля на дворе. Пора. Катерине Ивановне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 Я не Катерина Ивановна, теперь боюсь, бормоталон волнений, и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы, вздор волосы? Это я говорю, она даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь, я глаз ее боюсь. Да, глаз красных пятен на щеках тоже боюсь. Еще ее дыхание боюсь.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 в самом пороге стоящего на коленках мужа. «А!» – закричала на выступлении. «Воротился, колодник, изверг. А где деньги? Что у тебя в кармане показывай? И платье-то не то. Где твое платье? Где деньги? Говори!»